8. Это был долгий разговор, вздохнул Серый и поворочился, поправляя под головой тюки с барахлом. Но один из тех, что запоминаются на всю жизнь. Вот только не говорите, что расскажете об этом в следующий раз, предостерег Барт. Пока что вы меня только еще больше запутали. Пилигрим, покряхтев, устроился поудобнее и продолжил. На самом деле, Арая тогда рассказала мне лишь самое основное. Позже мне все-таки удалось вытянуть из нее гораздо больше. Она научила меня многому из того, что я знаю. Но, как я понял, она не очень-то рада была вас видеть. Это верно. Тот первый раз она перепугалась до чертиков. Но потом... Далеко не все Араны поддерживают Валора. Конечно, сейчас мало кто осмеливается выступать против него, но в те времена некоторые из них согласились помочь мне. Рая, Бертран, Аксель... Кортес. Вот что, давайте-ка с самого начала, перебил его Барт. Я не понял, откуда раны? Они ведь вымерли давно. Хорошо, сначала, так сначала. Раны появились здесь около 500 лет назад, может позже. Что значит появились? Из другого мира. Они умели строить специальные врата, позволяющие им проникать в Заарум. Это сложно объяснить, я сам до конца не понимаю. Место, где царит первородный хаос, точнее даже не место, а... Это как океан, в котором будто айсберги плавают миры, подобные нашему. Выйти в Заарум это все равно, что отправиться в открытый океан и попытаться доплыть до другого клочка суши. Понимаешь? Ну да. Наверное, да. Некоторые араны могут выходить в Заарум самостоятельно, без всяких врат. Это редкий и очень ценный талант. Тех, кто им владеет, называют о -мерк, ныряльщики. Среди нынешних Арранов таких почти не осталось. Моя мать была одной из последних. Ваша мама была Арраном? Строго говоря, полукровкой, как и Арайя. Хотя чистокровных сейчас осталось пару десятков, не больше. Но ты не перебивай, я расскажу обо всем по порядку. Хорошо, постараюсь. Итак, несколько веков назад ораны открыли врата в наш мир. Их было мало, поэтому здесь, на материке, они старались действовать скрытно. Но на юге развернулись на полную катушку. Архипелаг тогда был заселен дикарями, которых они довольно быстро поработили. На островах возвышались десятки зикуратов культа Араноса. В них людей загоняли тысячами, как на бойню. Для жертвоприношений? Можно сказать и так. Понимаешь, у Араноса, которому поклоняются Араны. А теперь и большая часть империи есть одно отличие от остальных богов, которых мы почитаем. Но оно очень существенное. Серый нашарил в своей сумке мех с водой и забулькал, припав к нему. Барт терпеливо дождался, пока маг промочит горло. Потом, пока тот в очередной раз попытается устроиться на разномастных тюках так, чтобы меньше беспокоило рана. Пока покряхтит, в очередной раз проверяя наскоро наложенные повязки на боку. Наконец не выдержал. Так что за отличие-то? Аранас действительно существует. Это реальная сущность, обитающая в Зааруме. И в обмен на подношение он делится с Аранами своей силой. Например, точно известно, что это с его помощью создавались самые мощные артефакты с использованием Игниса, в том числе врата, с помощью которых Араны путешествовали между мирами. Но что они могли предложить Богу взамен? Они называют это Ши или Ци. Это жизненная сила существа, его энергия, его суть. Душа? Они кормили Аранаса душами рабов? Нет, то, что мы называем душой, это нечто совсем другое. Но знаешь, пусть будет так, вздохнул Серый. Так тебе проще будет понять. Сам я уже пару десятков лет в этом копаюсь, но и то не до конца улавливаю многие тонкости. Хотя ци — это все-таки не душа, это именно энергия. Она может быть животворящей, дающей могущество. Такая получается при высасывании жизненных соков. А может быть темной, получаемой от страданий, от гнева, от боли. Такую арраны используют для создания разрушительных артефактов и заклятий. Я вот в последние несколько дней произвожу целую прорву темной ци из-за того, что у меня раскар на полпуза. Ра-что? Ах, да, вы же рассказывали, ритуальный шрам. Так вот они для чего. Да, мне пришлось сбросить накопившуюся энергию там, в распутье. Пожалуй, это даже лучший способ облегчить боль, чем скума. Вот только я даже в страшном сне не мог представить себе, что стану кельтарром. Кем? Пьющим боль. Так в древности называли особых аранийских магов, которые покрывали свое тело незаживающими ритуальными шрамами и таким образом давали себе постоянный приток темной цы. Я читал о них в книгах о райе. О них, конечно, уже никто не слышал уже несколько веков, как и о самих Аранах. В наши дни первым таким стал Сандро. Эх, надо было мне все-таки добить этого ублюдка там, в усыпальнице Уортаса. Кто же знал, что он окажется таким живучим? Так это ваше заклинание, которое мы встретили всадников. Мерзкая штука, не правда ли? горько усмехнулся серый. Хотя вполне в духе Аранов. Никогда не думал, что опущусь до того, что стану пользоваться их же оружием. Мотнув головой, будто отгоняя неприятные мысли, Пилигрим продолжил. Так вот, ЦИ для арранов – самый ценный ресурс, основа их могущества. Ну и те, из кого этот ресурс можно высасывать. Рабы? Я бы не сказал, что они относились к людям как к рабам, скорее как к скоту. Мы для них все равно, что для нас свиньи или дойные коровы. В общем, нашим далеким предкам не позавидуешь. Но куда раны делись потом, и почему от них ничего не осталось? Случилась нешуточная заваруха. Заправляли здесь в те времена арраны из дома Ортас. Их дома что-то вроде наших дворянских династий, разве что основаны не только на кровном родстве. Враждующий с ортосом дом Боргия устроил здесь переворот, пытаясь захватить наш мир в свои руки. Я так и не смог выяснить, что там точно произошло. Ну, думаю, тут ораны мало чем отличаются от людей, а их дворцовые интриги и подавно. Заговорщики убили Эльтана Ортаса, патриарха дома. Перебили или упрятали в темнице основных его сторонников. Развязалась затяжная партизанская война по всему континенту. Главным заговорщиком был молодой, но очень честолюбивый маг, Валор Боргия. Кажется, я начинаю понимать. Предок нынешнего императора Валора? Да нет, тот же самый Валор. «Ты, между прочим, обещал не перебивать!» «Хорошо, хорошо». В общем, Валор сбросил с местного трона дом Ортес. Но чтобы сделать это, ему пришлось обратиться к неким силам из-за Арума, с которыми он не смог совладать. «Эти силы ворвались в наш мир и едва не уничтожили его». «Разлом», — понял Барт. «Верно. Разрушения, причиненные разломом, были сравнимы с извержением сотни вулканов». В воздух было выброшено столько пепла и сажи, что эти тучи скрыли солнце. Настала черная зима. Сколько она длилась, точно неизвестно. Может, пару лет, может, больше. Мало кто выжил в те времена. Двое-трое из десяти. Большая часть Валимирского континента превратилась в пустоши. Даже бакши, которых разлом не зацепил напрямую, пострадали. До разлома ведь их города утопали в зелени, но сейчас там сплошные пески. А раны. Валоры победил и проиграл одновременно. Он сбросил ортоса но все арранийские врата были разрушены. Арраны оказались запертыми в нашем мире, и теперь они обречены. Почему? Заорум очень важен для них. Не только потому, что открывает путь к другим мирам. В самом этом царстве хаоса они добывают многое, без чего им просто не обойтись при создании магических артефактов. Тот же Игнис. Не такое, что можно встретить у разлома очистый, первозданный игниз, который можно обрабатывать, создавая мощные магические артефакты. А главное, игнис нужен им для коконов, в которых они могут впадать в спячку на многие годы, при этом омолаживаясь. Такой вот вариант бессмертия. Имеет свои недостатки, но все же. Один из таких коконов вы и нашли в том подземелье под замком. Да, но об этом позже. Итак... Араны оказались запертыми в нашем мирке, разрозненные, погрязшие в междуусобных стычках, а бесценных ресурсов заарума, с каждым годом теряющие свое могущество. Ныряльщики, которым хватало сил добраться до других миров, сбежали, уцелевшие сторонники Ортаса, собрав остатки Гниса, забрались в свои коконы, надеясь переждать смутные времена. Вскоре так стали поступать и многие из дома Борги. Началась грызня за остатки артефактов, позволяющих продлить бессмертие. В общем, и оранам, живущим в те времена, не позавидуешь. «Вот еще! Так им и надо!» — фыркнул Барт. Ораны разбрелись по всему миру. Здесь, в Валимире, они обычно скрывались, маскируясь под людей и понемногу захватывали власть. На архипелаге же вообще мало кто выжил, и из людей, и из Арранов. Ведь разлом берет начало именно оттуда. Но как самому Валору удалось ускользнуть? Если бы я знал. Маг снова ненадолго замолчал, в очередной раз припадая к меху с водой. Заметно осипшим от долгого разговора голосом продолжил. Именно в те годы, когда ранов оставалось еще достаточно много, и они все еще представляли опасность для людей, был создан Орден Серых Пилигримов. Они отыскивали усыпальницы аранов, умерщвляя их прямо в коконах пытались вычислить тех, кто прятался среди людей. Выискивали полукровок. Это была долгая война, тянущаяся десятилетиями. Люди уже давно забыли о временах господства арранов, пепелища их городов и святилищ заросли лесом, и уже даже в летописях было все сложнее найти упоминание о них. Но орден все еще продолжал свою работу. Постепенно и он канул в небытие, так и не завершив дело до конца. Так и не смогли истребить всех? Осталось полсотни патриархов, упрятавших свои усыпальницы так глубоко, что их не удалось отыскать. И множество полукровок, многие из которых даже не знают, что в их жилах течет кровь арранов. Как не знал этого я. Они надолго замолчали. Поскрипывали колеса фургона, покачивалась на крюке под пологом постепенно затухающая лампа. Время от времени фыркала тащившая фургон кляча. Барт, почесывая в затылке, пытался переварить все сказанное серым. Вертящийся на языке вопросы пока приберегал, чувствуя, что магу нужно отдохнуть. Но все же прежде, чем дать серому провалиться в сон, нужно было выпытать у него главное. «И что же было дальше?» Осторожно спросил счастливчик, поворочавшись на месте и как бы невзначай пихнув серого коленом. «Про старые времена это, конечно, хорошо, но при чем здесь вы?» Но про то, что Валор Борге неожиданно вылез из своего кокона, ты и сам догадался. Он сумел захватить власть в Редране и быстро начал строить свою империю, возрождая на континенте культ Араноса. Хотя культ существовал и до этого. О самих Аранах люди на материке постепенно забыли напрочь, а вот бога помнили. Впрочем, дикари архипелага и о наших трехглазых приятелях еще помнят. Барту стало не по себе. Сколько он себя помнил, Аранос всегда был для него и для всей его семьи главным богом, даже главнее девы ветров, почитаемой всеми моряками поголовно. Он слышал, конечно, что широкое распространение этот культ получил только после расширения империи, но с трудом в это верил. Казалось, Аранос хранитель вечен, и вера в него старше самого человеческого рода. Но ведь в часовнях Араноса обходится без человеческих жертвоприношений. Да что ты! Зло усмехнулся Серый. «Мальчик мой, ты не представляешь, сколько узников накопилось в казематах Валора. Их истязают месяцами, высасывая темную ци, из их костей и черепов. Ладно, ладно, я понял, не продолжайте, у меня и так в желудке все шевелится». «Я просто хочу, чтобы ты понял. Времена, когда раны снова в открытую начнут править нами, не за горами. Только в этот раз они не ограничатся дикарями архипелага. «Валор всерьез хочет захватить весь мир, точнее то, что от него осталось». «Я понял», – тихо отозвался Барт и на некоторое время замолчал, переваривая услышанное. Но хватило его ненадолго. В голове теснилось еще слишком много вопросов. «Ну а что с вами? Что было после разговора с Араей?" Я показал ей книгу, оставленную Рианой. Это были записи одного из последних пилигримов. С их помощью я отыскал уцелевшую резиденцию Ордена в развалинах замка у подножия Альдарского хребта. Там сохранились кое-какие хроники, карты, снаряжения. И вы стали серым пилигримом?» Мак тяжело вздохнул. «Когда все, чем ты жил, уничтожено, а все близкие либо мертвы, либо покинули тебя, приходится искать новую цель в жизни. Я думаю, ты поймешь меня, как никто другой». Барт, чувствуя набухающий в горле ком, кивнул. «Поначалу я просто хотел отыскать Риану, мою мать, или хотя бы выяснить, почему она исчезла. Мне удалось узнать, что Валор долгое время держал ее в плену, намереваясь использовать ее возможности ныряльщицы в каких-то своих целях. Ей удалось бежать, но куда – непонятно. Скорее всего, она канула в зааруме. Сбежала в другой мир?» Серый покачал головой. На это у нее точно не хватило бы сил. Она либо умерла, либо ее забросило так далеко, что она не может вернуться. Я сожалею, господин Леонард? Я тоже. Ее уже не вернуть. С этим я, в конце концов, смирился. Но почему вы один? Пилигримы и в старые времена обычно действовали в одиночку. Охотник должен держаться в тени. Да нет же! Я имел в виду, почему вы не собрали вокруг себя друзей, учеников? Если уж возрождать Орден, то... Чем больше людей знают о чем-то, тем меньше шансов сохранить это в секрете, перебил Серый. Я не мечтатель, Бартоломью. Я вполне понимаю, что сейчас возродить Орден невозможно. А вот сболтнуть лишнего ненадежному человеку можно запросто. Тому, кто выдаст тебя имперцам Из страха, из-за желания получить вознаграждение или подпытками вариантов множество. К тому же... Далеко не всякий поверит. Карл, к примеру, не поверил. Но я же вам верю, и все равно нашлись бы люди, что поверили бы. Как же получилось, что вы совсем-совсем один? Есть причина, Бартоломью. После долгой паузы ответил Серый. Я сам выбрал одиночество. После одного очень болезненного урока, который мне преподал Валор. Но это уже отдельная история, и мне сейчас совсем не хочется вспоминать об этом. Но все-таки... Серый недовольно крякнул, но все же продолжил. Все эти 20 с лишним лет мне приходится скрываться. От имперской стражи, от арранов, от ордена Красной Руки, которые служат Валору. Я не остаюсь на месте дольше двух-трех дней. У меня давно не было друзей, привязанностей, вообще чего-то такого, чего бы я не смог бросить, едва почувствовав опасность. Но к этому я пришел не сразу. Маг надолго замолчал, и Барт не решился его торопить. Ее звали Каролина, наконец, сказал Серый. Мы познакомились буквально через пару недель после той встречи с Арайей. Я влюбился без памяти, забыл обо всем. Мы собирались сбежать с ней на восток, в Бакше, но немного не успели. Меня выследили головорезы красной руки. Я едва успел скрыться. Она не успела. Ее схватили? Да. Долго пытали, пытаясь через нее выяснить, где я скрываюсь. А потом, обвинив в темном колдовстве, четвертовали на площади. Хотели выманить меня. «Но вы...» – осторожно начал Барт. «Я пришел», – жестко отрезал пилигрим. «Я, конечно, ничего не смог сделать. Просто стоял в толпе, нарядившись в какой-то обваленный в навозе балахон и видел все». Барт молчал, в душе коря себя за то, что заставил Серого вспоминать об этом. «Сегодня Карл сказал там, в таверне, что ненависть ослепила меня!» Изменившимся голосом продолжил маг. «Знаешь, Бартоломью, это действительно так. И это ненависть не только к Валору и его империи. Хотя, конечно, из-за него я потерял все. Но еще больше я ненавижу себя». «Но вы же ничего не могли сделать!» «Я должен был умереть за нее!» Вскрикнул, как от боли серый. «Или вместе с ней!» Они замолчали. Мак лежал неподвижно, запрокинув голову назад. Свет лампы выхватывал из темноты его четкий, как на монетах, профиль. Знаешь, Бартоломью, я ведь не доблестный рыцарь, пекущийся о спасении человечества. И я не был таким даже тогда, в твоем возрасте. Когда на меня обрушились все эти знания о баранах, о Валоре, о том, кем на самом деле была моя мать, моим первым желанием было спрятаться, уехать на край света, забыть обо всем. А когда я встретил Каролину, это желание приобрело уже совсем конкретное очертание. Серый снова замолчал. Барт терпеливо ждал, пока тот продолжит: После смерти я сам был готов залезть в петлю. Я вообще плохо помню те дни. А Рая нашла меня в какой-то ночлежке, пьяного до да беспамятства, без гроша в кармане, и дала новую цель уткнула воронийские книги. Я начал изучать их магию. Хроники серых пилигримов, записи Вилдора Ортаса. Все, что могло помочь мне стать, если не погибелью Валора, так хотя бы здоровенной занозой в его заднице. И это мне удалось. Вы могли бы объединиться с повстанцами Балтазара, чтобы свергнуть Императора? Проклятие, Бортоломью, не разочаровывай меня, я думал, что ты сообразительнее. Но... Неужели ты думаешь, что Валор за столько лет не истребил бы кучку каких-то повстанцев, тем более возглавляемую таким недоумком, как Балтазар? Ну не истребил же. Они до сих пор возникают то там, то здесь. У нас в Валимире прошлой зимой казнили четверых заговорщиков, что подожгли имперские казармы. Говорили, что это люди Балтазара. Показуха Бартоломью и приманка для всех недовольных, для всех заговорщиков. Мелкие повстанческие движения то и дело возникают, особенно в недавно присоединенных колониях. И большинство знает про Балтазара и пытается наладить с ним связь, объединиться с ним. А через какое-то время разваливается, как горстка тли. Валор очень хитер, нечеловеческий хитер и прекрасно умеет играть на людских слабостях. Барт потрясенно замолчал. «Но как же... как же тогда остановить его?» Серый приподнялся на локти, развернулся к Барту, ловя его взгляд. «Остановить его можно, Бартоломью», — горячо прошептал он. «Шанс невелик, но он есть. И это дело не для армии повстанцев, а для одиночки. Нужно просто помешать Валору сделать кое-что». «Что?» «Снова открыть врата». «Но разве он вообще может это сделать?» «Да. Для этого ему нужно достаточно изначального Игниса». И добыть его можно, снова заручившись помощью Араноса. Но Аранос же в этом вашем Заруме, а в Зарум они не попадут без врат. И ныряльщиков, вы говорите, уже не осталось? Почти так, Бартоломью. Но есть еще как минимум два пути. Есть естественные разломы в ткани нашего мира, через которые можно попасть в Зарум. Они нестабильны, непостоянны, но их можно обнаружить. Самый большой из известных мне находится на островах Тхай, в окрестностях Тхайнарахт, пик огнедышащего дракона. Еще один где-то на архипелаге. Оба разлома закрыты уже несколько десятилетий, но, возможно, Валор сумеет их разбередить. Во всяком случае, не зря он в последнее время так плотно занялся островами. А второй путь? Сторонникам мультана ортоса не удалось уберечь самого патриарха, но они успели спрятать его регалии. Вряд ли они смогли их уничтожить. Эти регалии нечто большее, чем просто магические причиндалы. Это дары Аранаса. Я даже боюсь представить, какова их мощь. С их помощью можно открыть врата? Не знаю. Сера, откинувшись на спину, заметно помрачнел. Возможно. А возможно еще хуже Бартоломью. Гораздо хуже. Эти регалии позволяют взывать к обитателям заарума. Кораносу, например, или кому похуже. Есть демоны, которые могут наделить небывалым могуществом, но и плату потребуют немалую. И я уверен, что Валор не постоит за ценой. Если понадобится, он хоть весь этот мир кинет к их ногам или что там у них вместо ног. Собственно, наверняка из-за этих регалий он в свое время и пошел против Фортуса. Это власть и могущество Бартоломью. Такие, по сравнению с которыми власть любых императоров – это смешная муравьиная возня. Значит, нужно помешать ему найти эти штуки? Конечно. Я и так серьезно помешал ему в этом. Еще тогда, в самом начале. Когда утащил записи Вилдора Ортаса из Кастел Кроу. При жизни Вилдор был одним из близких соратников Эльтана. В его записях я нашел кое-какие подсказки. С тех пор я и начал эти свои поиски. «Вы надеетесь найти регалии раньше Валора?» «Если ты еще не понял Бартоломью, то я вообще делаю все, что может хоть как-то навредить Валору или помешать его планам». «Теперь понятно». Серый невесело рассмеялся. «Так что, мой юный друг, все еще хочешь, чтобы я взял тебя в ученики?» Барт поежился и плотнее закутался в кусок мешковины, которым укрывался от ночной прохлады. «Что же будет дальше, господин Леонард?» – спросил он позже, когда масло в лампе кончилось и фитиль почти погас, трепеща в темноте крохотной красной точкой. «Я не знаю, Бартоломью. Если выживу, продолжу свой путь. Если нет, по крайней мере, после нашего разговора есть еще один человек, который знает, что к чему. Сам себе удивляюсь, право слово. Я уже давно никому не рассказывал обо всем этом». «Стало легче?» Намного. Хотя, признаться, этот разговор меня доканал. Хорошо, что до Дрезенборга еще полдня, может, успею набраться сил. Постарайтесь. Барт, накрывшись мешковиной, поудобнее устроился на тюках и затих. Судя по всему, уже близился рассвет, но сон не шел. Юноша таращился в темноту, чувствуя, как в груди тяжело ворочается сердце, и до звона в ушах, вслушиваясь в неровное дыхание серого. Не выдержав, он развернулся к магу. Господин Леонард! «Да, Бартоломью?» «Я хочу». «Что?» «Ну, вы спросили, после всего, что вы рассказали, хочу ли я быть вашим учеником?» «И?» «Можете считать, что теперь вы не последний серый пилигрим. Вы согласны?» Маг не ответил. Барт, затаив дыхание, смотрел в его сторону, едва различая силуэт в полутьме. «Дай-ка мне руку, Бартоломью!» Наконец, еле слышно, проговорил тот. В темноте его сухие шершавые пальцы крепко сжали ладонь Барта. Я не знаю, какие там у пилигримов были приняты ритуалы тогда, в старину. Так что просто добро пожаловать в орден, сынок. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию –